«Конечно, отец, всё, что угодно». А, «Одежда. Я знаю, что её нужно разобрать и раздать. Может, сейчас и рано думать об этом, но вы же, наверное, к концу недели уедете. Я хотел вас об этом попросить. Знаю, миссис Пилби мне отказалась бы помочь, она очень добра, но я бы предпочёл, чтобы это сделали вы. Может быть, завтра, если удобно». «Конечно, отец, я всё сделаю, днём, сразу после семинара». «Э, «Все её вещи в спальне», — сказал он. «Там вроде должны быть драгоценности. И если они есть, не могли бы вы их забрать и продать? Я бы хотел пустить эти деньги на благотворительность, в помощь заключённым. Думаю, найдётся какая-нибудь подходящая организация». «Уверена в этом, отец», — сказала Эмма. «Я постараюсь выяснить. Но, может быть, вам стоит сначала взглянуть на драгоценности? Вдруг вы захотите что-то оставить?» «Нет, спасибо за заботу, Эмма, но лучше всё увести Повисло молчание, а потом он сказал. «Утром приходили из полиции, осматривали квартиру, её комнату».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 «Инспектор Таррент спросил, где я был и что делал прошлой ночью между повечерием и шестью утра». но это же недопустимо!» — выкрикнул Эмма. «Ну, как сказать, как сказать?» — печально улыбнулся отец Джон. «Им положено задавать такие вопросы. Инспектор Таррент проявил тактичность. Он просто выполнял свою работу». «Слишком много горя приносят люди, — сердито подумала Эмма, — заявляющие, что просто выполняют свою работу. Заходил судмедэксперт. Впрочем, думаю, вы слышали, как он приехал», — прервал её размышления тихий голос отца Джона. «Его, должно быть, слышала каждая душа. Он особо не скромничал». «Да, вы правы», — улыбнулся отец Джон.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 «Она единственная, кто здесь обо мне заботился», — сказал он, не поворачивая головы. «Ошибаешься, Рафаэль, ты знаешь, что это не так». «Она заботилась обо мне. Обо мне, Рафаэле. Никак об объекте, к которому нужно проявлять великодушие. Никак о подходящем кандидате на пост священника. Никак о последнем из арбит нотов хотя я и незаконно рождённый. Тебе наверняка рассказывали. Подкинули сюда ребёнком в какой-то соломенной переноске. Знаешь, в мягкой такой, с ручками с двух сторон. Уж лучше поставили меня в камышах около озера. Но, видимо, моя мать решила, что там меня не найдут. Ну, хоть додумалась подкинуть ребёнка к колледжу. У священников не было особого выбора. Однако это дало им возможность на протяжении 25 лет чувствовать собственное великодушие, практикуя милосердие. «Ты понимаешь, что они так не считают?» но так считаю я. Знаю, звучит, будто я жалею себя любимого. Да, я эгоист, да, я жалею себя. Сам в курсе. Я раньше думал, что всё наладится, если смогу уговорить тебя... Выйти за меня замуж. Но это же смешно, Рафаэль. И когда ты мыслишь ясно, ты это понимаешь. Брак — это не лекарство. Это внесло бы в мою жизнь некую ясность. Это бы меня остепенило. А разве церковь тебя не остепеняет? Остепенит, когда я стану священником, без шанса развернуть всё назад. «Тебя никто не заставляет становиться священником», — хорошо подумав, сказала Эмма. «Это твое решение и только твое. Если ты не уверен, не надо. Ты говоришь сейчас, как Грегори. А если я ссылаюсь на призвание, он советует не рассуждать, как персонаж из романа Грэма Грина. Нам лучше возвращаться». Он замолчал, а потом рассмеялся. «Когда мы выбирались в Лондон... Она порой становилась ужасной занудой, но я никогда не жалел, что ездил именно с ней. Он встал и широкими шагами направился к колледжу. Эмма не стала его догонять. Она гораздо медленнее прошлась по краю утёса и почувствовала, что ей нестерпимо жаль рафаэль жаль отца Джона, жаль всех, кого она любила в святом Ансельме. Она уже добралась до железных ворот в западный двор, но услышала, как её кто-то зовёт, и, обернувшись, увидела Карен Сёртис, которая проворно шла к ней через кустарники. Они виделись и раньше, по выходным, когда обе приезжали в колледж, но никогда не общались, только изредка обменивались пожеланием доброго утра. Несмотря на это, Эмма не чувствовала между ними никакой неприязни. Она не без любопытства ждала, что же будет сказано на этот раз. Перед тем как заговорить, Каррен бросила взгляд на коттедж Святого Иоанна. "Прости, что так тебя орала. Хотела перекинуться парой слов. А что вообще происходит? Говорят, старушку Беттертон нашли мёртвой в подвале. Утром заходил отец Мартин, но он не очень распространялся. Причин скрывать то немногое, что было известно," Эмма не нашла и поэтому сказала. «Я думаю, она споткнулась на верхней ступеньке». «Или её толкнули? Во всяком случае, они не станут пытаться хотя бы эту смерть повесить на Эрика или на меня. То есть, если она умерла до полуночи. Мы ездили на машине в Ипсвич сходить в кино и поужинать. Хотелось выбраться отсюда хотя бы на часик. А ты не знаешь, как продвигается расследование? Я имею в виду убийство Архидиакона». «Ничего не знаю», — признала Семма. «Полиция помалкивает». «И даже этот симпатичный командор? Хотя он-то, думаю, точно. Бог мой, он такой зловещий. Мне чертовски хочется, чтобы он пошевеливался. Уже мечтаю вернуться в Лондон. Ну, в любом случае, я останусь здесь с Эриком до конца недели. Я тут кое-что хотела спросить. Может, ты не сможешь, а может, и не захочешь помочь...» На ума не приложу, к кому бы ещё обратиться. Ты в церковь хочешь? Причащаешься?» Эмма настолько не ожидала такого вопроса, что на минуту была сбита с толку. «Ну, в церкви, причастие», — повторила Карен почти нетерпеливо. «Так причащаешься или нет?» «Да, иногда. Слушай, вот про свиры которые там дают, как надо...» «То есть открываешь рот, и тебе их туда засунут, или нужно протянуть руки?» Разговор выходил странный, но Эмма ответила. «Кто-то открывает рот, но в англиканских церквах обычно выставляют ладони, одну над другой». «И что? Священник стоит и смотрит, пока ты жуёшь эту просвиру?» «Ну, может, и так, если над тобой читают полностью всю молитву. Но обычно он проходит к следующему причастнику, и тогда нужно немного подождать, пока он или какой-то другой священник не подойдёт с потиром», — объяснила Эмма и поинтересовалась. «А тебе зачем?» «Да так. Просто мне всегда было любопытно. Думала, можешь сходить на службу. Не хочется сделать что-то не так и опозориться» разве не надо проходить конфирмацию? Наверное, меня выгонят». «Думаю, такого не произойдёт. Завтра утром в молельне пройдёт литургия», — сказала Эмма и не без озарства добавила. «А ты скажи отцу Себастину, что хочешь прийти. Он, наверное, задаст тебе пару вопросов. Может, для начала отправит на исповедь». «Исповедаться отцу Себастину? Да ты рехнулась!» «Ладно, потерплю со своим духовным возрождением до возвращения в Лондон. Да, кстати, а ты как долго собираешься оставаться?» «Должна была вернуться в четверг», — сказала Эмма. «Но могу взять ещё денёк. Наверное, пробуду до конца недели». «Понятно. Ну что ж, удачи и спасибо за информацию». Она повернулась и, сутолившись, энергично направилась к коттеджу святого Иоанна. Эмма смотрела на неё и думала: хорошо, что Каррен не захотела остаться подольше. Конечно, было бы заманчиво обсудить убийство с другой женщиной, к тому же её возраста. Заманчиво, но неблагоразумно. Каррен могла начать расспрашивать о том, как она нашла тело архидиакона и задавать вопросы, от которых сложно было бы отделаться. В все добросовестно проявляли сдержанность, но это было не то качество, которое ассоциировалось с Карен Сёртис. Девушка пошла дальше озадаченная. Из всех вопросов, которые могла бы задать Карен, она озвучила тот, который меньше всего ожидала услышать Эмма.